Маленьких, но острых колючек на нем не обнаружилось, но Ваймс все так же осторожно опустил его на место. Пусть задранец потом обследует на предмет неведомых ядов. Затем Ваймс обратил внимание на бумаги, над которыми работал ветинарий. Все листы оказались чистыми, кроме одного. К его огромному удивлению, лист этот содержал не какие-нибудь деловые записи, но аккуратный рисунок. Там была изображена шагающая фигура, состоящая, в свою очередь, из тысяч мелких фигурок. И результат походил на плетеное чучело, сотворенное одним из диких племен, что жили неподалеку от пупа. Эти племена собирались каждый год, чтобы отпраздновать еще один великий оборот, совершенный природой. И их почтение к жизни выражалось в плетении огромной фигуры из прутьев с последующим ее сожжением. На голову рисованного человека была надета корона. Отодвинув рисунок в сторону, Ваймс продолжил изучение стола. Осторожно погладил ладонью поверхность, нет ли подозрительных занос. Присел на корточки, изучил нижнюю поверхность стола. За окном разгорался рассвет. Ваймс прошел в соседние комнаты и убедился, что тяжелые занавеси на окнах раздвинуты. Вернулся в комнату ветеринари, Задернул занавески, закрыл дверь и внимательно обследовал стены на предмет лучиков света, свидетельствующих о незаметно просверленных дырах. Что еще может быть? Отравленная щепка, торчащая из половицы. Духовая трубка, просунутая в замочную скважину. Он снова отдернул занавески. «Вчера Ветенари было лучше, теперь ему гораздо хуже». Кто-то добрался до него вечером. Как? Медленный яд — это слишком сложно. Нужно найти способ давать его жертве каждый день. Нет, не нужно. Куда элегантнее было бы сделать так, чтобы жертва сама принимала яд каждый день. Вейм спорылся в бумагах. Ветенарий определенно почувствовал себя лучше. Он встал и пошел работать, но здесь же и свалился. Нет смысла смазывать ядом шип или гвоздь, потому что он не стал бы накалываться постоянно. Наконец Ваймс нашел некую книгу, наполовину погребенную под бумагами. Она привлекла его внимание обилием закладок, которые чаще всего были кусочками разорванных писем. Чем он занимается каждый день? Ваймс открыл книгу. Она вся была исписана. «Мышьяк надо вводить в тело. Простого касания недостаточно. Или есть ли такой мышьяк, который проникает сквозь кожу?» Сюда никто не заходил. В этом Ваймс был практически уверен. С едой и питьем вроде все в порядке, но надо все же послать Детрита на кухню, провести еще одну воспитательную беседу. А вдруг в комнате отравили сам воздух? Но каким образом... И как доставили сюда яд? Или что-то было отравлено загодя? Шельма уже заменил ковер и постельное белье. Что еще можно сделать? Содрать с потолка всю краску? Шельма рассказывал, что один раз ветеринарий начал бредить и в своем бреду как-то очень ловко выразился. «Ах да, мы спрячем его там, где искать не будут вообще». Веймс неожиданно осознал, что все это время смотрел в книгу. Ни одной знакомой буквы, ни одного знакомого символа, какой-то шифр. Насколько Веймс знал ветеринарии, вряд ли обычный человек был в состоянии расшифровать написанные тут. «Можно ли отравить книгу?» «Но что дальше?» «Здесь много книг. Надо знать, какую книгу он чаще всего открывает». Хорошо, допустим, в некую книгу воткнули отравленную иголку. Но человек один раз уколется, после будет вести себя осторожнее. Собственная паранойя иногда беспокоила Ваймса. Он ко всему относился с подозрением. «Ну да, конечно, Патриция отравила книга, вернее, то, что в ней написано». А эти обои довершили начатое, сведя его с ума. <с, да вы сами взгляните. Этот кошмарный зелёный цвет кого угодно доведёт до безумия. дзынь дзынь-дзынь». «О, нет». «Подъём, шесть утра. Доброе утро. Встречи на сегодня. видеть ваше имя. Десять утра». «Заткнись. Слушай, все встречи, что записаны в моём дневнике на сегодня, совершенно точно не...» вэмс замолк. Опустил органайзер. Подошёл к столу. Если пролистывать по странице в день, у ветинари очень хорошая память. Но все равно всем надо делать заметки. Всех мелочей не запомнишь. Среда, 15.00, насаждение террора. 15.15, .15, чистка ямы со скорпионами. Он поднес органайзер ко рту. «Запиши памятку», — велел он. «Ура! Ты говори, говори, не стесняйся. Но не забудь в самом начале сказать кодовое слово «памятка» поговорить с черт памятка как насчет дневника ветеринари и все да кто-то культурно постучался вс осторожно открыл дверь а это ты за дранец вм сморгнул в гноме что-то было не так я смешаю кое-что из снадобей господина пончика сэр шельма глянула на кровать ой он очень плохо выглядит сэр в «Принимал ли он...» «Найди кого-нибудь, чтобы перенести его в другую комнату», — перебил Ваймс. «Вели слугам подготовить новое помещение». «Есть, сэр». «А когда все будет готово, перенесите его в третью комнату, выбранную наугад, и все поменяйте, ясно? Всю мебель, вазы, кувшины...» э... «Есть, сэр». Ваймс никак не мог решиться задать вопрос, который очень волновал его последние 20 секунд. «Задранец». «Да, сэр. У тебя... в твоих ушах... на ушах...» «Серёжки, сэр?» — нервно ответила Шельма. «Мне их дала Констеблянгва». «Правда? Что ж, отлично. Я и не подозревал, что гномы носят украшения. Вот и всё». «Мы славимся искусством изготовления колец, сэр». «Да-да, разумеется». «Кольца, да». Периодически гномы создают очередное кольцо силы, не из-за этого их очень не любят, но волшебные сережки, впрочем, ладно, кое-чего лучше не знать, спокойнее спать будешь».